Глава 12. Лечение цистита. Мы уже многое поняли про устройство мочевого пузыря, причины и виды цистита. Разобрали, какие методы диагностики помогают, а какие могут навредить. Поняли, что операция – это не способ лечения цистита, а крайняя мера, которая нужна единицам. Как же лечить миллионы женщин, у которых случилась эта неприятность? В России ежегодно регистрируется более 30 миллионов эпизодов острого цистита. Огромное количество случаев остается без регистрации из распространенного самолечения. На самом деле лечить цистит очень просто. Сложнее не допустить повторного обострения, но и здесь у грамотного врача проблем не возникнет. Главное препятствие на пути к избавлению от цистита – самолечение. Из-за большой распространенности проблемы, из-за того, что практически каждая женщина хотя бы раз в жизни перенесла цистит, при первых симптомах заболевания девушка идет не к врачу, а к маме, бабушке или подруге, а также читает многочисленные советы в интернете. Стоит ли говорить о том, что в таких ситуациях лечение часто проводится неверно? Как результат, новые и новые обострения? Чтобы не совершать таких ошибок, я расскажу вам алгоритм действий, которому обучаю каждую пациентку, приходящую ко мне на прием. Лечение цистита, неважно, случился он впервые или это очередное обострение, а также чем он вызван, состоит из трех важнейших этапов. Первая помощь – грамотное лечение, профилактика. Очень важно начать лечение цистита как можно быстрее. Чем меньше повреждается слизистая оболочка во время обострения, тем меньше вероятность рецидива. Первая помощь при цистите. Если вы почувствовали симптомы цистита: учащённое мочеиспускание с болью и резими, частые ложные позывы, дискомфорт в уретре и внизу живота, то первое, что необходимо сделать это снять боль. Боль, которую приходится переживать, пациентки описывают как. Боль при цистите — это ад. Ощущение, как будто выпадаешь из жизни. Страшнее боли нет. Это как засунуть раскаленную спицу в уретру. После однократного эпизода цистита у многих женщин развивается страх повторения, что только усугубляет симптомы и может стать толчком к формированию тазовой боли. Тяжелого состояния, которое очень сложно поддается лечению. Страх боли из-за цистита ведет к серьезным последствиям, меняющим жизнь женщины. Отказ от секса, разрушение личных и семейных отношений, изменение поведения, ощущение неприятия себя обществом, снижение концентрации внимания и работоспособности, потеря работы. При этом в российских клинических рекомендациях при цистите отсутствует необходимость обезболивания. Именно из-за боли женщина чаще всего не обращается к врачу и не сдает анализ мочи, а прибегает к самолечению. По статистике, урологи и гинекологи находятся только на четвертом и третьем месте по обращению при симптомах цистита, а на первых двух – подруги и аптеки. Большинство моих пациенток объясняют нежелание сдавать анализы и обращаться к врачу именно выраженностью боли. Обезболивание при цистите – важный этап лечения, который позволяет правильно поставить диагноз не всякая боль в области мочевого пузыря вызвана циститом, сдать анализ мочи, вылечить небольшое обострение. Один-два раза в год допустимо лечение цистита без антибиотиков – только с применением обезболивания и вспомогательных препаратов и только по назначению врача. Как снять боль? Финазоперидин, феназолгин, уриналгин, азо. Специальный обезболивающий препарат для мочевого пузыря. Не затрагивает другие органы, снимает боль только в мочевом пузыре. Не влияет на показатели общего анализа мочи И посева мочи. Окрашивает мочу в ярко-оранжевый цвет. Может окрашивать контактные линзы и кожу, но только при длительном применении. Несколько недель и дольше. Применение при беременности и кормлении грудью не рекомендуется. Нет данных о безопасности. Применять без консультации врача можно не более двух дней подряд. НПВС – обезболивающие препараты ибупрофен, парцетамол, диклофенак, немесулит и прочие. Оказывают хорошее обезболивающее и противовоспалительное действие. Не только облегчают боль, но и снимают спазм мышц тазового дна и уменьшают воспаление, поэтому могут использоваться как этап лечения. Существенно не влияют на показатели общего анализа мочи. Могут немного уменьшать интенсивность воспаления, посев мочи не меняют. Могут быть противопоказаны при некоторых заболеваниях ЖКТ. Можно применять при беременности парацетамол все триместры и бупрофин первый-второй триместр. НОШПА, дротавирин, любимый многими, но, к сожалению, малоэффективный при цистите препарат. Облегчает боль при спазме гладких мышц, почечные колики, нестабильность уретры, не влияет на анализ мочи. Кроме применения обезболивающих препаратов, снять боль помогает обильное питье. Большой объем жидкости, 2-2,5 литра, позволит вымыть бактерии из мочевого пузыря, уменьшит концентрацию мочи и снизит боль из-за позывов. Если вы уже связались с врачом, сдали анализ мочи и приняли антибиотик, то для облегчения боли можно использовать тепло, грелку, горячую ванну и так далее. До начала применения антибиотиков и подозрений на цистит греть область мочевого пузыря нельзя. Это способно усилить воспаление. Можно делать упражнения для расслабления мышц тазового дна. Поза ребенка, поза лягушки и тому подобное. Эти упражнения облегчат мышечный спазм и уменьшат неприятные ощущения. Не используйте обезболивание как единственный способ лечения, только если его вам не назначил врач. Облегчение боли дает вам время сдать общий анализ мочи и обратиться к урологу для назначения грамотного лечения. Также вы можете использовать тест-полоски для определения количества лейкоцитов в моче – что позволит быстро установить верный диагноз и как можно скорее начать лечение. Если, несмотря на применение обезболивающих и тем более антибиотика, боль сохраняется или усиливается, немедленно обратитесь к врачу. Антибиотики. Хотим мы этого или нет, но основной препарат для лечения практически всех видов цистита – антибиотики. Да, как я уже говорила ранее – В редких случаях можно попытаться обойтись обезболивающими препаратами и обельным питьем. А в случае цистита, вызванного вирусом герпеса, еще и специальными противовирусными препаратами. Но такие случаи – большая редкость. Чуть реже, чем всегда, следует обязательно назначать антибиотики. Виды антибиотиков, которые применяют при цистите, постоянно меняются. Это связано с тем, что к любому антибактериальному препарату у бактерий постепенно формируется устойчивость, из-за чего он становится неэффективен. Это может происходить даже одновременно по всему миру, как случилось, например, с ванкомицином или только в отдельных странах. В России для лечения цистита в настоящее время практически не используется котримоксозол, бисиптол поскольку устойчивость бактерий к нему превышает 50%. В то время как в США чувствительность к нему выше, и он включен в рекомендации как препарат выбора для начала лечения. Может отличаться и форма препарата. Нитрофуронтаин, используемый в США и странах Центральной Европы, отличается по своему химическому строению. Он макрокристаллический от того, что производится в России и странах Восточной Европы. Это небольшое различие часто сказывается на эффективности препарата. Пересмотр рекомендаций происходит каждые несколько лет. И если в начале 2000-х годов одними из главных препаратов для лечения цистита были вторхинолоны, налицин, таваник, ципрофлоксацин, то с 2019 года препараты этой группы антибиотиков запрещено назначать при остром цистите, если есть возможность использовать другие. Это связано как с устойчивостью бактерий, быстро формирующиеся именно из-за частого, бесконтрольного и неправильного применения этих лекарств, и мы рискуем полностью потерять эти антибиотики, так и с большим числом серьезных осложнений – от разрыва сухожилий до острых психозов, которые могут возникать уже после первого приема. Цистит, к счастью, это не тяжелая инфекция. И несмотря на неприятные и часто мучительные симптомы, организм в большинстве случаев способен самостоятельно с ней справиться, ему нужно лишь немного помочь. Для этого лучше всего использовать антибиотики, основной путь выведения которых – моча, а не печень. Тогда концентрация лекарства в мочевом пузыре будет максимальной, и эффект наступит быстрее. Каждый препарат, который попадает в наш организм, сначала оказывается в крови, а затем нейтрализуется и выводится печенью через кишечник или почками с мочой. Именно поэтому, несмотря на довольно долгую историю применения При до сих пор эффективные уросептики, препараты группы нитрофуранов. Это слабые антибиотики, которые быстро выводятся с мочой и не могут помочь при заболеваниях горла, легких или других органов. Чтобы они оказались в тканях, требуются огромные концентрации веществ, но это вызовет значительное количество побочных эффектов. В моче же их небольшой концентрации достаточно для того, чтобы победить цистит. Такая же история с фосфомицином «Манурал». Этот препарат выводится почками практически в неизменном виде на протяжении 84 часов. Три с половиной дня после однократного применения. Формирование устойчивости бактерий к антибиотикам – еще одна причина, почему не стоит лечиться по совету мамы или бабушки – Скорее всего, лекарства, которые были эффективны 20-30 лет назад, не только бесполезны в наши дни, но еще и могут быть небезопасны. Так что же выбрать? На момент написания этой книги препаратами выбора для лечения цистита в России и в большинстве стран мира считаются фосфомицин, манурал и нитрофуронтаин, фуродонин. В российских клинических рекомендациях также отмечают фурозидин, фурамак, фурагин. Его эффективность в исследованиях сравнима с нитрофурантаином. Именно эти препараты должны быть назначены при обострении цистита, особенно если приступ возник впервые или случается не более трех раз в год. Нет никакого смысла заранее сдавать посев мочи или пытаться выбрать более сильный антибиотик, потому что эффективность таких препаратов в лечении цистита может оказаться не выше или даже ниже рекомендованных, а количество побочных эффектов несравнимо больше. Посев мочи не нужен при обычном обострении. Этот анализ будет готов лишь через 3-4 дня, а лечение цистита необходимо начать как можно раньше. В нем может возникнуть необходимость только при условии, что лечение препаратом выбора оказалось неэффективным. Повторное обострение возникло через 7-14 дней после первого, и рецидивы возникают чаще трех раз в год. Но если по результатам посева бактерия чувствительны к препаратам из основного списка, выбирать следует именно их. В качестве альтернативных препаратов для лечения цистита могут использоваться антибиотики группы цефалоспоринов цификсим или защищенные пенициллины, амоксиклав. Как правило, препараты этих групп назначаются во время беременности и при непереносимости основных препаратов. Фторхинолоны, ципрофлоксацин, норфлоксацин и другие, так любимые многими урологами и пациентами, не должны назначаться, если есть возможность этого избежать. Только при выявлении бактерии, устойчивой к антибиотикам других групп или высоком риске осложнений, например, предрасположенности к возникновению пиелонефрита, врач может остановить свой выбор на этих лекарствах. Тетрациклины, доксициклин, аминогликозиды, азитромицин, джозамицин также не должны использоваться для лечения цистита. В большинстве случаев они плохо действуют на основных возбудителей цистита и имеют много серьезных побочных эффектов при длительном применении. Сколько времени принимать антибиотик? Сроки лечения меняются почти с каждым пересмотром рекомендаций. Много лет назад врачи рекомендовали принимать антибиотики долго, от 7 до 10 и даже 14 дней. Потом был период приверженности коротким курсам. 2-3, максимум 5 дней. Следует отметить, что в начале 2000-х годов короткие курсы антибиотиков действительно были эффективны, но ученые заметили, что при таком ритме применения у бактерии быстрее формируется устойчивость. В настоящее время короткие курсы 3-5 дней разрешены только для некоторых видов антибиотиков и только при отсутствии осложнений. Исключение – фосфомицин, манурал. Курс его применения всегда длится один день, и только в редких случаях требуется вторая доза лекарства. Остальные рекомендованные антибиотики – нитрофураны, цефалоспорины. рекомендуется применять полным курсом не менее недели, а беременным женщинам – до 10 дней. Это позволяет полностью уничтожить опасные бактерии и уменьшить вероятность формирования устойчивых форм. Процедуры и исследования. В большинстве случаев обычного острого цистита достаточно однократного применения фосфомицина или одного курса другого антибиотика, чтобы симптомы полностью исчезли. Иногда в течение нескольких дней может сохраняться дискомфорт. Тогда рекомендуют обильное питье или растительные препараты, но никакие процедуры не потребуются. А вот если цистит случается часто – более двух раз за полгода или чаще трех раз в год всегда сопровождается выделением крови и долгим периодом остаточных неприятных ощущений могут быть рекомендованы дополнительные манипуляции. Цистоскопия, инстилляция, урофлоуметрия. Цистоскопия. Так называется процедура осмотра мочевого пузыря специальным инструментом – цистоскопом. Он вводится в мочевой пузырь через уретру, и врач может увидеть, как в подзорную трубу состояние мочевого пузыря изнутри. При этом просматриваются следы воспаления, опухоли, метаплазия или лейкоплакия, дивертикулы мочевого пузыря или камень. Можно взять подозрительный кусочек на анализ или полностью удалить новообразование. Процедура очень полезная, но в большинстве случаев при обычном И даже о рецидивирующем цистите нет никаких показаний для ее проведения. В российских и международных рекомендациях не предлагается назначать процедуру всем подряд. Только при наличии оснований подозревать новообразование в мочевом пузыре или интерстициональный цистит, у которого с циститом общее только название. И та самая лейкоплакия к ним не относится. Последние рекомендации Минздрава Российской Федерации советуют цистоскопию при цистите только при атипичных симптомах, когда мы не можем понять причины или поставить диагноз, подозрении на опухоль мочевого пузыря, при частых рецидивах цистита у женщин старше 40 лет. Инстилляция. Это простая процедура введения в мочевой пузырь раствора лекарственных веществ, которые помогают снять воспаление и быстрее восстановить защитные функции слизистой оболочки мочевого пузыря. Чаще всего для инстилляции используют растворы гилоуроновой кислоты, различные противовоспалительные коктейли. Антисептик плюс противовоспалительное средство плюс анестетик лидокаин. Только раствор гилоуроновой кислоты, урагиал, уралайф, в настоящее время имеет большое число доказательств эффективности и рекомендуется как российскими, так и международными сообществами специалистов. Существуют даже наборы для самостоятельного проведения таких инстилляций, и если вы попросите своего врача научить вас, то вполне сможете делать их дома самостоятельно. Коктейли рекомендуется применять только при отсутствии возможности введения гиалуроновой кислоты. В последнее время часто предлагается введение в мочевой пузырь собственной плазмы, но нет исследований, доказывающих безопасность и эффективность таких процедур. Никогда и никому не нужно вводить в мочевой пузырь растворы серебра. Проторгол, колоргол – это устаревшая и очень опасная процедура. Когда-то давно, когда не существовало эффективных антибиотиков для лечения цистита, А у врачей, что самое главное, не было знания о строении и функциях мочевого пузыря, этот метод был одним из способов помощи пациенту. Эти вещества имеют очень сильные дубильные свойства и фактически прижигают слизистую оболочку мочевого пузыря, из-за чего она теряет часть своих свойств. В некоторых удачных случаях такая процедура действительно может давать временный эффект. Слизистая оболочка не может нормально работать, не воспаляется при попадании бактерий, а значит, проходят и симптомы цистита. К сожалению, у многих пациентов такое повреждение становится причиной формирования повышенной чувствительности мочевого пузыря и даже интерстициального цистита, варианта тазовой боли. Подобные процедуры устарели и не рекомендуются ни одним мировым сообществом урологов. Урофлоуметрия. Исследование это простое и старое, придумали его более ста лет назад, но до сих пор являющееся единственным неинвазивным методом исследования уродинамики процесса мочеиспускания. Иначе говоря, оно не требует ничего вставлять и резать, но позволяет понять, как человек мочится. Принцип в основе урофлоуметрии лежит простейший. Считается количество выделенной мочи за единицу времени. Пациент писает в специальный горшок, к которому прикреплены весы с часами, и специальный прибор, рисующий график на основании этих данных. Современные приборы очень удобные, небольшие и могут даже передавать данные дистанционно. Во время исследования можно узнать время мочи и Существуют примерные нормы времени в зависимости от объема мочи. Максимальную скорость мочеиспускания. Норма для мужчин более 15 мл в секунду. Для женщин более 20 мл в секунду. Среднюю скорость мочеиспускания. Норма более 10 мл в секунду. Время достижения максимального потока. Норма 4-9 секунд. Объем выделенной мочи обычно более 100 мл. Зная основные показатели, а также анализируя график кривой и рассчитывая некоторые индексы, врач получает достаточно полное представление о характере спускания. Сопоставив эти данные с жалобами пациента и данными осмотра, можно очень точно установить диагноз. Зачем это все нужно? Урофлоуметрия позволяет определить затрудненное мочеиспускание, которое сам пациент может таковым не считать, или, наоборот, выявить гиперактивность мочевого пузыря. Раньше урофлоуметрию использовали в основном при подозрении на аденому простаты у мужчин, и некоторые урологи до сих пор пренебрегают данным исследованием у женщин, тогда как оно позволяет четко выявить у них нарушение функции мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. При цистите такое исследование назначается редко, но если у женщины частые рецидивы цистита без явной причины, его лучше сделать. Оно может выявить нарушение упражнения мочевого пузыря, например, при спазме мышц тазового дна, что и способствует возникновению обострения. Народные средства. Народных средств для лечения цистита не так много. Как врача меня это, несомненно, радует, поскольку чаще всего народные средства не приводят к излечению, а лишь уменьшают симптомы и затягивают процесс выздоровления. В последнее время к народным средствам смело можно отнести назначение устаревших уросептиков: Нитроксалин, полин, левомицетин и другие. К сожалению, Чаще всего эти препараты оказываются неэффективны и могут даже усилить неприятные симптомы за счет токсических эффектов. Из классических способов лечения я могу выделить грелку на живот, сидение над емкостью с горячим предметом, кирпич, тлеющие угли, клюквенный морс, растительные отвары, ромашка, толокнянка и тому подобное. Прогревание низа живота и горячей ванны действительно могут немного облегчить боль при остром цистите, в основном за счет расслабления мышц тазового дна, но также могут и усилить проявление воспаления, из-за чего после прекращения процедур симптомы ухудшатся. Поэтому греть низ живота при цистите можно только после приема антибиотика в качестве дополнительного способа обезболивания. А вот парить ноги можно сразу. Это отвлекающая процедура, которая тоже может снизить боль, но при этом не навредит мочевому пузырю. Клюквенный морс – хорошее средство для профилактики цистита, которое может использоваться как вспомогательное средство. В клюкве содержатся особые вещества – проантоцианидины, которые на самом деле препятствуют размножению бактерий в мочевом пузыре. Но сама по себе клюква – Без антибиотиков не сможет полностью уничтожить бактерии. Чтобы создать высокие концентрации этого защитного вещества в моче, морса придется выпить очень много. А при таком объеме кислота клюквы будет раздражать мочевой пузырь и, напротив, усиливать неприятные симптомы. Не нужно пытаться вылечить цистит к клюквенным морсом. Используйте это средство вместе с антибиотиками. Растительные отвары и чаи также могут использоваться в качестве вспомогательного средства. В таких травах содержатся дубильные и мочегонные вещества, а в некоторых, например, толокненки, даже природные антисептики. К сожалению, здесь история такая же, как с клюквой. С чаем количество таких веществ поступает немного, а если попытаться увеличить концентрацию, то можно получить отравление. Используйте растительные отвары только вместе с антибиотиком или в качестве профилактики цистита. Итак, если у вас цистит нельзя, греть низ живота до начала приема антибиотиков, лечиться по советам друзей и знакомых, принимать устаревшие антибиотики или антибиотики широкого спектра действия без назначения врача. Есть острое и соленая в момент обострения – пить алкоголь в момент обострения, заниматься сексом. Можно принимать обезболивающие, пить клюквенный морс, пить растительный чай, ромашка, урологический сбор, медвежьи ушки, принимать теплую ванну и использовать грелку после начала приема антибиотиков, делать упражнения для расслабления мышц тазового дна.